Желаю удачи. Бонни усмехнулась, словно видела его насквозь. Майрон положил ногу на ногу. «Действуй мягче», — велел он себе. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Разумеется». Она пожала плечами. «Мягче, мягче» — настраивал себя Майрон. «Прости, если это покажется тебе неуважительным, Бони. Я не хочу лезть не в свое дело. С тактом у тебя всегда было плохо, Майрон. Я слушаю». — У вас с Клу были проблемы? — А когда их не было? Она печально улыбнулась. Я слышал, на этот раз все зашло гораздо дальше. Так — Так-так, Бонни сложила руки на груди. Не успел вернуться, а уже в курсе всего. — Быстро работаешь, Майрон. Клу говорил об этом Уинзору. — Так что ты хочешь узнать? — Ты подала на развод? — Да. — Никаких колебаний, — мысленно отметил Майрон. — Можешь рассказать, что произошло?» В соседней комнате пронзительно запищал факс. На столе беспрерывно звонил телефон. Майрон не боялся, что их кто-нибудь прервет. Синди несколько лет работала вышибалой в баре для сада мазохистов. В нужный момент она могла быть страшнее разгневного носорога. Впрочем, и в ненужной тоже. «Почему ты спрашиваешь?» — спросила Бонни. «Ну, «Потому что эсперанца не убивала клу». Ты твердишь это словно заклинание, Майрон. Чем чаще повторяешь, тем больше веришь, так что ли? Я верю в любом случае. И что дальше? Если она не убивала, значит, это сделал кто-то другой. Если убила не она, значит, кто-то другой? Задумчиво повторила Бонни. Вижу, ты не шутил насчет опыта. Какое мастерское умозаключение. Я просто пытаюсь понять, кто мог его убить. Расспрашивая о нашем браке? — О неурядицах в его жизни. — О неурядицах. Бонни издала смешок Майрон. Мы же говорим о Клу. Он сам был одна сплошная неурядица. Ни минуты спокойной жизни. — Долго вы были вместе? — Ты знаешь. — Я знаю. Первый курс в Дьюке. Бонни явилась в общагу в вязаном свитере и жемчужных стерегах с прической конский хвост. Майрон и Клу тягали пивную бочку. Майерну нравилось упражняться с бочкой, это занимало много времени и позволяло меньше пить. Только не подумайте ничего такого. Майрон пил, в то время в колледже по-другому было нельзя, но получалось это у него неважно. Он всегда искренне недоумевал, что же люди находят такого замечательного в легком умопомешательстве, происходящем между трезвостью и рвотой. Тем более, что для него промежуток получался совсем коротким, наверное, что-то с генами – Зато в последние месяцы это его спасло. Прежде чем сбежать с Терезой, он попытался прибегнуть к старому доброму способу и утопить свои печали в вине. В результате его выворачивало раньше, чем он успевал как следует забыться. В общем, спиться у него не получилось. Что касается знакомства Бонни и Клу, произошло оно очень просто. Бонни вошла, Клу выглянул из-под бочки и застыл с таким видом, Словно капитан Марвел шарахнул его молнией. «Вау!» — выдохнул он, и пиво из бочки хлестнуло на пол, и без того залитое, так, что в его лужах захлебывались крысы. Потом Клу перелез через стойку, подошел, пошатываясь к Бонне, упал на одно колено и сделал предложение. Три года спустя они оформили это официально. И что могло случиться после стольких лет?» Бонни потупилась. К убийству это не имеет никакого отношения, — буркнула она. — Хорошо, но мне надо составить полную картину его жизни, исследовать все возможности. Перестань, Майрон. Я сказала, наша ссора никак не связана с убийством, и покончим с этим, ясно? Он поджал губы и скрестил руки на груди, потом облокотился на стол. — Раньше ты выгоняла его из-за другой женщины. — Не из-за женщины, Майрон. «Из-за женщин» — множественное число. Так же было и на этот раз. Он дал зарок насчет женщин. Обещал, что больше этого не случится. И нарушил обещание. Бонни не ответила. «Как ее звали?» «Откуда мне знать?» Ее голос звучал очень тихо. «Но у него был кто-то другой?» Снова молчание. «Все ясно». Майрон мысленно попытался влезть в шкуру адвоката. Роман Клу на стороне. Хорошая новость для защиты эспирансы. Чем больше разных мотивов для убийства, тем больше обоснованных сомнений у суда. Может, Клу убила любовницу, потому что он хотел остаться с Бонни? Или Бонни из чувства ревности? Да еще истории с деньгами. Было ли о них известно жене или подружке? Могли деньги стать мотивом для убийства? Да. Эстер Кримстайн это понравится. Завалите суд дополнительными обстоятельствами. Как следует взмутите воду, и оправдательный приговор вам обеспечен. Простейшая формула — неясность в деле ведет к разумному сомнению, а разумное сомнение к вердикту невиновен. У него раньше были интрижки на стороне Бонни. Что изменилось сейчас? Слушай, Майрон, уймись. Клу еще даже не успели похоронить. Он дал задний ход, извини. Бонни отвела глаза Ее грудь тяжело вздымалась, а голос предательски дрожал. «Знаю, ты хочешь помочь», — пробормотала она, — «но развод... рана еще слишком свежа». «Понимаю». «Если у тебя есть еще вопросы...» «Я слышал, Клу провалил тест на наркотики». Снова шаг вперед. «Я знаю только то, что прочла в газетах». Клу говорил Уинзору, что его подставили. «Подставили?» «Да». Клу уверял, что чист». Что ты об этом думаешь? — Думаю, клуб был то еще задницей. Мы оба в курсе. Выходит, он снова начал принимать? — Не знаю. Она проглотила комок в горле и с трудом заставила себя посмотреть в глаза Майрону. Мы не виделись с ним несколько недель. — А до этого? — Вроде бы нормальный. Но он всегда умел отлично притворяться. Помнишь, как мы прижали его три года назад? Майрон кивнул. Сколько было крику, слез, все умоляли его остановиться, и Клу сдался. Плакал, как ребенок, говорил, что хочет изменить свою жизнь, а через два дня подкупил охранника и удрал из реабилитационного центра. «Думаешь, он просто маскировал симптомы?» «Вероятно, у него это отлично получалось». Она помолчала, «хотя я так не думаю». «Почему?» «Не знаю, может, просто хотела в это верить» но мне действительно показалось, что на этот раз с ним все в порядке. Раньше я всегда чувствовала, что клуб, по сути, не изменился, только разыгрывает роль для меня и детей, а тут он был настроен серьезно, словно понял, что это его последний шанс, старался как никогда в жизни, и я решила, что он и вправду завязал. Но потом что-то толкнуло его назад. Голос Бонни оборвался, ее глаза наполнились слезами, Очевидно, она подумала о том, что могла сама дать ему этот толчок. Если Клу действительно завязал, то она, выгнав его из дома, возможно, снова бросила супруга в объятия порочной страсти. Майрон чуть было не начал уверять, что это не ее вина, но сдержался.